Эпилог. — Сядь, Родик, не мельтеши, сколько можно? — Я же просил, не называй меня этой дурацкой кличкой. Мурадов остановился посреди коридорчика, сунул руки в карманы брюк. Изрядно помятых, потому что сидели они тут и впрямь целую вечность. — Я не виновата, что тебя так зовут. Более дурацкого имени и представить сложно. Как его сократить? Если не Родик, то и он? Я даже не знаю, что хуже. — Ох, да ладно! И это, мне говоришь, ты, та, которая всерьез хотела назвать сына Валерой? — А что, мне понравилось значение этого имени? — И что же оно означает? — скривился Мурадов. — Быть сильным здоровым, — зевнула Белла. — По-моему, очень даже неплохо. Чего еще для ребенка желать? И все же, я надеюсь, ты передумаешь. Белла усмехнулась, откинула голову на выкрашенную приятным молочным цветом стену и устало прикрыла глаза. На самом деле она всегда знала, как назовет сына. А дурацкие книжки, вроде значения имени», Белла читала исключительно за компанию с Дариной. Вот кто подошел к вопросу выбора ответственно и сразу со всех сторон. Наверное, это даже занятно, когда у тебя в самом деле есть выбор. Перед Беллой он не стоял. Пусть имя, на котором она остановилась, было и впрямь дурацким. Она так и не придумала, как будет ласково звать своего мальчика. Уж точно не Родик и не он. Тогда, может, Аладушек? Или сахарок. Вот как увидит, так и решит. «Все, может быть, — не стало спорить. Мурадов кивнул, остервенело растер ладонями лицо и проморгался, глядя на лампочку. «Все хотел спросить, почему ты решила родить именно мальчика?» «Что здесь такого? Ну, я всегда думал, что женщины в основном хотят дочь. Нет?» Господи, Мурадов, ты забыл, в каком бизнесе я варилась? Нет, нет, кто угодно, но только не девочка. Не в нашем патриархальном обществе. Никогда. Я была осеклась, удивившись своей запальчивости. Я что, я не смогу жить, зная, какие опасности подстерегают ее на улице? Так и есть. Но стоит ли это озвучивать? К тому же девочка будет у вас Шанель. Считай, мой парень родится для поддержания мирового баланса. — Терпеть не могу эту кличку. Белла усмехнулась. — У тебя какая-то нездоровая ненависть к именам. Мою жену зовут Дарина. — Что не мешает ей быть девочкой Шанель? Все же наметанный у меня глаз Амурадов. — Отвали. «Это вместо благодарности за устройство твоей личной жизни?» Белла открыла один глаз. «Да если бы не я, ты, может, до сих пор бы тупил, не понимая, какое рядом сокровище. Еще скажи нет». Родион задумчиво растер затылок, улыбнулся на все тридцать два зуба. «Почему нет? Да, сокровище». Белла тихо рассмеялась. А когда Мурадов вновь взялся за старое, меря шагами коридор, стихла и отвернулась к окну. Она сразу поняла, что эта девочка для Мурадова. Как сразу, еще там, в забытом богом пакистанском борделе, поняла, что сама она не для него. Куда с ее-то багажом? Глупо было даже надеяться, а Белла глупой не была. На тот момент уже не была. Да, поумнела. Она очень хорошо знала свое место. И, может, поэтому сумела стать Мурадову другом, чтобы хоть так своей щенячьей преданностью отплатить за все, что он для нее сделал. И в Пакистане, и после, когда она без копейки денег и перспектив валялась в больнице. Ну вот, зачем только вспомнила. Настроение к чертям испортилось в такой-то день. Белла взглянула на часики, красивые, с бриллиантами. Она, как сорока, любила все яркое и блестящее, дорогое. — Белла? — А правду говорят, что ты отошла от дел. — Не врут. — И чем теперь ты планируешь заниматься? Белла пожала плечами. К счастью, ей удалось скопить достаточно денег, чтобы об этом не думать в принципе. С сегодняшнего дня она собиралась просто жить, растить сына, что-то готовить и есть. Да-да, есть. Никаких диет больше. Не знаю, я еще ни о чем таком не думала. Ты могла бы написать книгу. Чего? Книгу о своей жизни. «Представляешь, какой бы вышел бестселлер!» «Кошмарная идея!» «Это еще почему?» Белла вздохнула. Мурадов был классным мужиком, но когда он волновался, становился ужасно болтливым, хотя в других обстоятельствах из него слова лишнего было не вытащить. «Потому что такие книги романтизируют проституцию» начитавшись этого дерьма тысячи глупеньких дурочек начинают верить во всякие сказки идут в эскорт в надежде на эту самую сказку и принца на белом коне а оказываются в действительности где ничего кроме грязи нет и никто в этих книгах им не расскажет что хорошо если тебя не убьют не выбросят из окна как одну из моих девочек, и не пустят по кругу. Наркотики, алкоголь, про это вообще молчу. Ты можешь написать правду. «Шутишь?» — возмутилась Белла. «Правду никто не станет читать». «Почему?» Все потому же. Взрослым как никому нужны сказки. Так они чувствуют себя в безопасности». «Ой, кажется, врач» было вскочила на ноги. Шагнула навстречу, выбранной из двух десятков других акушерки. Поздравляю! У вас хорошенький, здоровенький мальчик. Пуповину будете перерезать? Нет, позовите меня, когда все будет готово, шепнула она и на негнущихся ногах вернулась на свой стул. А почему ты не захотела перерезать пуповину? А ты почему? «Я боюсь до усрачки, но ты ведь женщина!» «И что, думаешь, я всю жизнь мечтала резать пуповины?» «Ты какая-то нервная!» «О, да просто оставь меня уже, наконец, в покое!» К счастью, в тот же момент в соседнем родзале раздался крик. Родион побелел и, не дожидаясь, когда его позовут, рванул со всех ног в палату. Может, ей не стоило так на него орать, но, учитывая, как Белли дался сын, было неудивительно, что нервы сдали. Долгий выбор донора спермы, две попытки ЭКО, один выживший из двух подсаженных суррогатной матери эмбрионов, девять месяцев ожидания. Удивительно, как она вообще их пережила». Не находя себе места, было подошла к двери, которую Мурадов с перепугу не удосужился закрыть. Шанель лежала в койке на удивление свежее и румяное. Что с нее взять, молодость? И хоть она заставила Родиона подождать с продолжением рода до окончания института, более целеустремленной девицы с роду не видела. Все же двадцать три, не сорок потому как, в отличие от своей жены, Муратов выглядел ужасно помятым. И таким счастливым, что, глядя на него, улыбались даже очерствевшие к такому врачи. «Белла, да, вы можете увидеть сына». «Правда?» — она сглотнула, смело шагнула вслед за акушеркой в ротзал и даже нашла в себе силы поблагодарить сурогатную мамочку за работу, а потом взглянула на своего долгожданного, выстраданного мальчика, и все, ее силы закончились. Ну-ну, что вы не плачьте? Я не плачу, ей плакать-то не умею, возразила Белла, забирая из рук акушерки маленький теплый сверток. Ее сын сморщил нос, будто принюхиваясь, а секундой спустя открыл мутные глазки. Он был отекшим, сморщенным и красным от натуги, и таким похожим на нее. Белла не знала, что сказать, ее душили эмоции, и слезы катились по лицу, несмотря на то, что она давным-давно разучилась плакать. Рассердившись на то, что позволила себе раскиснуть, Белла встряхнулась, и, чтобы сбавить градус накала, заворковала. — Ну, привет, сынок, я мама, а там твоя подружка родилась. Хочешь посмотреть? — Я же могу с ним выйти в соседний родзал? — обернулась к акушерке. — Только ненадолго, мы пока подготовим для вас палату. Белла кивнула. Прижимая невесомого сынишку к сердцу одной рукой, второй толкнула дверь. К этому моменту Мурадовых оставили наедине с ребенком, и те сидели, склонив головы к его люльке, и о чем-то тихо переговаривались. «Ну, привет! Мы пришли с подружкой познакомиться. Можно?» «Можно!» — широко улыбнулась Дарина. «Скоро, правда, на знакомство должны подъехать бабушка с дедушкой, но пока у нас есть минутка. Знакомьтесь, наша Кира». От Мурадова Белла знала, что отец Шанель, из-за которого она в свое время пришла к ней, сумел-таки взять себя в руки. Не пил, работал без срывов уже почти два года. «Очень приятно, Кира!» «Ну, а мы с кем имеем дело?» Мурадов вытянул шею. Белла закусила щеку. Как-то она совершенно не продумала этот момент, черте что! «Ну, Белла, не то мне интересно же!» Возмутилась Дарина. «Я решила назвать его Родионом. Ну, что вы на меня так уставились?» «Хм!» — откашлялся Мурадов. Бросил взгляд на жену, как будто боялся, что у той к нему возникнут какие-то вопросы. Смешной? Откашлялся еще раз. это же дурацкое имя! Что поделать? Тебя же так зовут, да?» Я подумала... «Я понял. Спасибо. Даже не знаю, что сказать». «Ничего не говори!» Буркнула Белла, в который раз за этот день расчувствовавшись. «И правильно, давайте лучше обнимемся!» — замахала руками Дарина. «Такой чудесный день!» Муратов качнул головой, обнял обеих женщин. Одну потрепал по плечу, другую не сдержался и жарко поцеловал. «Ну все, все, хватит, достаточно, на этом можно поставить точку» как в сказке со счастливым концом», — усмехнулся Мурадов, вспомнив их недавний разговор. «Не все сказки счастливо заканчиваются», — нахмурилась Бела, но тут же не выдержала и рассмеялась. «К тому же это не конец, это начало».